Теофиль Гутье Вот то! Я шел к Парижу сельской дорогой Вдоль клии в вечерней тишине С единственной спутницей, тревогой, Что молча руку подавала мне. Простор полей суровый, помертвелый, В гармонии с таким же небом был. В пустой степи Ничто не зеленело, Лишь парк один, что счет годам забыл. Глядел я долго за решетку, Это был парк во вкусе старого ватто, Дорожки по линейке и баскеты, Где все причесано и завито. Грусть уносил я и очарование, Когда глядел я, понял, что к мечтам был близок я всего существования, что счастье мое сокрыто там. Желание Когда б волшебница с крылами, как сапфир, под свежей зеленью аркады, белей жемчужины, Который горд Офир, явилась предо мной сквозь веющий зефир, там, где запенились каскады, явилась, говоря, что хочешь, сундуки, алмазов или радость славы, искусство волшебства, владенья велики, я превращать могу движением руки в сокровища, сухие травы, я отвечал бы ей, хочу, чтобы с волной небес играло отражение, и солнце в высоте кристально-голубой, чтобы ни туман, ни пар не заслонил собой его чудесное движение. Хочу, чтоб подо мной арабский конь сейчас легко запрядал С видом гордым, с роскошной гривою, с горячим блеском глаз, Что словно гиппогриф перелетает в час из за абиссинии к фьордам. Пурпуровый киоск хочу, где минарет в колонках белых, золоченый, что разукрашен весь, мозаикой одет, где в стекла пестрые проскальзывает свет голубоватый и смягченный, когда настанет зной, пусть движущийся лес повсюду следует за мною, Прохладных сикамор и явров навес, Огромным веером закроется вот небес Своею шелковой листвою. И яхту легкую желал бы я иметь, Пусть вьется парус белоснежный, Хотел бы наблюдать, как делит волны медь Вдоль тихих островов качаться и лететь. Когда сияют звезды нежно, Хочу и засыпать, и просыпаться я под итальянский гул веселый, И слышать целый день, как грусти не тая, печальный Вандимир журчит твоя струя, и арфы плачутся эола. Алмею я хочу, что, обнажая стан, Свой легкий шарф из кашемира Кружит над головой, окутанный в тюрбан. Хочу горем и слуг, как царственный султан, Чей лен Багдад или Пальмира. Хочу индийский меч, пусть рукоять его пленяет глаз, резьбою дивной, но сердце девушки желание всего, что отвечало бы на пламень моего любовью юной и наивной.